Глава 17. В тот вечер, ложась спать, я пребывал в некотором смятении. Но проснулся на следующее утро с ощущением снизошедшего на меня покоя, словно с моих плеч сняли тяжкий груз. И когда, одевшись, Снова подумала о неожиданном повороте в своей судьбе и испытала заметное волнение. Большую часть того утра припоминаю смутно. Отчётливо помню лишь, что мною овладела мысль в оставшееся время сделать как можно больше из запланированного на следующие несколько дней, и что поступить иначе представлялось мне непорядочным. Очевидная нелогичность подобной позиции почему-то не смущала меня. И после завтрака я с небывалым рвеньем принялся за работу, носился вверх и вниз по лестницам, панукая шофёров, ездил куда-то по запруженным людьми улицам. И хоть сегодня Это кажется бессмысленным. Должен признать, что садяся за обеденный стол вскоре после 2 часов дня, я испытывал немалую гордость от того, что в какой-то мере выполнил большую часть намеченного. И в то же время, оглядываясь назад, я с изумлением понимаю, что оставался при этом на удивление отстранённым. от всех своих дел. Пока метался по международному settlementу, беседуя со множеством наиболее известных горожан, в глубине души я потешался над серьёзностью, с какой они старались отвечать на мои вопросы, над их жалкими потугами помочь мне. Потому что на самом деле Чем дольше я пребывал в Шанхае, тем больше презирал так называемых лидеров местного сообщества. Почти каждый день мне открывались новые факты, свидетельствовавшие в лучшем случае об их нерадивости и коррумпированности. В тоже время ни разу со времени приезда сюда я не встретился с выражением честного стыда с признанием того, что если бы не увиливание от своих обязанностей, не политическая близорукость, а зачастую и просто бессовестное поведение ответственных лиц, кризис никогда не достиг бы нынешнего уровня. В какой-то момент я оказался в клубе Шанхай на встрече с тремя известными представителями местной элиты и лишний раз убедившись в их пустом самомнении в том, что они начисто отрицают свою вину в нынешнем заслуживающем сожаления развитии событий, испытал радостный подъем от того, что мне больше никогда не придется общаться с подобными людьми, В такие минуты мне казалось, что я принял верное решение, что убеждения, разделявшиеся здесь, судя по всему, всеми и каждым, будто за разрешение этого кризиса я один несу всю полноту ответственности. Они не только необоснованно, но и заслуживает крайнего презрения. я воображал какое изумление, а потом гнев и паника отпечатаются на лицах этих людей, когда они узнают о моём исчезновении. И надо признать, мысль об этом приносила большое удовлетворение. Позднее Во время обеда я поймал себя на том, что вспоминаю последнее свидание с Дженнифер в тот солнечный день в её школе. Мы смущённо сидели в креслах в гостиной, солнце играло на дубовых панелях, и в окне за спиной Дженнифер я видел заросшую травой лужайку, спускающуюся к озеру. Я уже говорил, что девочка Он молча слушала, когда я пытался объяснить ей необходимость своего отъезда и необыкновенную важность работы, предстоявшей мне в Шанхае. Время от времени я делал паузы, ожидая её вопросов или, по крайней мере, каких-нибудь замечаний, но всякий раз она лишь серьёзно кивала и ждала продолжения. В конце концов, сообразив, что начинаю повторяться, я спросил: "Ну, Дженни, что скажешь?" "Я не знаю, чего я ожидал." Она, посмотрев на меня ещё несколько секунд без всякого гнева, она ответила: "Дядушка Кристофер, понимаю, от меня мало пользы, но это потому, что я ещё мала. Как только стану старше, А это уже скоро случится. Я буду помогать тебе. Я смогу тебе помочь, обещаю. А ты пока будешь в отъезде. Помни обо мне, пожалуйста. Помни, что я здесь, в Англии, и что я буду помогать тебе, когда ты вернёшься. Это было не совсем то, чего я ожидал. и хотя после приезда в Шанхай нередко раздумывал над её словами я всё ещё не совсем понимаю что она хотела дать мне понять в тот и день неужели несмотря на всё сказанное мной она не верила в успех моей миссии неужели думала что мне придётся вернувшись в Англию ещё много лет продолжать трудиться а надо её выполнением. Впрочем, скорее всего, это были просто слова смущённого ребёнка, изо всех сил старавшегося не выдать своего огорчения и бессмысленно подвергать их глубокому анализу. Однако сидя в тот день за обедом в ресторане отеля, я снова поймал себя на том, что думаю о нашей последней встрече. Когда я заканчивал пить кофе, подошёл портер и сказал, что меня срочно просят к телефону. Он проводил меня в будку, находившуюся на площадке при входе из ресторана, и после недолгих пререканий с оператором я услышал голос, показавшийся мне смутно знакомым. Мистер Бэнкс. Мистер Бенкс. А, мистер Бенкс. Я наконец вспомнил. И я молчал, страшась, что проронив я хоть слово, это сорвёт наши с Сарой планы. Но тут человек произнёс: Мистер Бенкс, вы меня слышите? Я вспомнил нечто важное. А дома, который нам не удалось в своё время обыскать. И я понял, что это инспектор Кун. Его голос, хоть и хриплый, звучал на удивление молодо. Инспектор. Простите меня, вы застали меня в расплох. Прошу вас, говорите, что вы вспомнили. Мистер Бэнкс. Порой, когда я позволяю себе выкурить трубочку, это освежает память. Многое из того, что было давно забыто, оживает перед глазами. Поэтому я решил ещё один раз, последний, предаться греху и вспомнил кое-что, что сказал нам тогда подозреваемый. Дом, который мы не смогли обыскать. Он находится прямо напротив дома человека по имени Ян Чэнь. Ян Чэнь? Кто это? Понятия не имею. Большинство бедняков не знают названий улиц. Они называют адреса по опознавательным знакам. Дом, который нам не дали обыскать, находится напротив дома Ян Ченя. Ян Чень? Вы уверены, что это правильное имя? Да, уверен. Я очень ясно видел прошлое. Это распространённое имя. Сколько их людей в Шанхае могут так звать. К счастью, подозреваемый сообщил нам ещё одну деталь. Этот Ян Чэнь слепой. Дом, который вы ищете, находится напротив дома слепого Ян Чэня. Конечно, этот человек мог переехать или умереть. но если вам удастся выяснить где он жил в то время разумеется инспектор это чрезвычайно важная информация я рад так и думал что для вас это будет важно инспектор не знаю как вас благодарить время становилось особенно дорого поэтому положив трубку Я не стал возвращаться в ресторан, а сразу отправился к себе в номер, собирать вещи. Помню, размышляя над тем, что взять с собой, я испытывал странное чувство нереальности происходящего, и в какой-то момент, усевшись на кровать, уставился на видневшееся в окне небо. Но меня поразило то, что ещё накануне эта информация стала бы основой чего-то чрезвычайно важного в моей жизни. Но вот я сижу, прокручивая её в голове, и она уже кажется мне чем-то относящимся к прошлой эпохе, чем-то, что мне нет необходимости помнить, если я не захочу. Это должно быть после складывания вещей. У меня ещё оставалось свободное время, потому что когда ровно в половине четвёртого раздался стук в дверь, а я уже довольно долго праздно сидел в кресле, открыв и дверь, я увидел молодого китайца от силы лет 20, одетого в халат и с шапкой в руке. Я ваш шофер, сэр, — вежливо представился он.